Дорогой сердцу Охт встретил меня огнетущей тишиной. Расшитые бусинками кусты и деревья радовали взор, но больше радоваться было нечему. Такое ощущение, что все все бросили и исчезли в один миг. Грустно и печально я ходила между покинутыми Тиопией и не могла понять, что случилось. Не выдержав, остановилась и заорала «Шенге!» А в ответ тишина. И только я собиралась совершенно не по-королевски удариться в панику, как вдруг из окружающего охт леса шагнуло чудище. Высокое, широкоплечие, темно-волосатое, но при этом и на голове швелюра была примечательная и почему-то совершенно белая. «Кто?» — на ломаном оркском вопросило меня оркообразное чудище, вскинув копье. «У-у-тырка!» — упавшим голосом ответила я. «У-тырка!» — чудище осклабилось. «Джашка ждет! Иди!» Это самое нечто взмахнуло копьем,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 Там я была одна, а сейчас мне за всех страшно. Ему же все равно, Динар, ему на весь рассветный мир наплевать. Мы для него, как муравьи под ногами, раздавят и не заметят, понимаешь? И вдруг я слышу. Что? И голос знакомый такой. В общем, сразу стало ясно, что тут Аршхан. «Ледяной свет обидеть утырка» — это папочка. Я предупреждал. А вот это явно Ташер сказал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 Рхарги и мой любимый папочка. «Шенге! Я отошла от Рыжего с трудом, но отошла, ибо я еще помню папочкину лекцию по поводу оркской морали. Почему вохт только ветер?» Но Шенге мне не ответил. Поднялся суровый и хмурый, подошел и, взяв за руку, повел за собой во тьму, между присутствующими в большом количестве валунами, сообщив остальным. «Шенге, говорит, сутырка, остальные ждать».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 «А красное пламя?» – взревел прекраснейший из орков. «Муж!» – нагло ответил Рыжий. Яркое, нестерпимо яркое пламя, от отсвечив костровище, освещало неестественным светом эту картину. Вскочившего Аршхана, чья рука, угрожающая, легла на рукоять топора, Ташера, гневно взирающего на внука, остальных орков, переводящих взгляд с Аршхана на Динара и обратно. Я не выдержала. «Шинге, у тырка говорить с тобой после! Шинге, иметь важный разговор!» «Утырка не хотеть мешать!» Папа на меня внимательно посмотрел и сказал то, что мне никогда не говорил мой родной отец. «Утырка — дочь Шенге. Для Шенге нет ничего важнее Утырки. Наследные принцессы не плачут, не плачут, не...» «Кат!» — Динар вырвал мою ладонью орка, властно повел за собой, на ходу задав вопрос. «Что за история с Кесарем?» «Восхищаюсь я этим рыжим, сразу пресек мое растроганное слезопускание». Мы, пошли... Мы прошли за какой-то валун, и Динар обратился огнем. Стало очень светло и немного жутко. Рыжий, то есть теперь огненный, продолжал держать меня за руку. Не отпуская, провел дальше, остановился, прислушался. «Они не слышат», — сообщил ему Шенге. Динар кивнул и повернулся ко мне. На лице его промелькнуло выражение тревоги, после чего он прорычал. «Что случилось?» Папа не рычал, но напряженная поза и чуть вздыбленная шерсть были красноречивее слов. А потому я улыбнулась и бодро ответила. «Все хорошо!» глухой рычание с двух сторон мне не очень понравилось. Пришлось исправляться. «Все будет хорошо!» Рыжий выргался. Папочка зарычал громче, я максимально правдиво сообщила. «Все действительно будет хорошо! Когда-нибудь!» «Наверное!» «Когда?» – не удовлетворился ответом Динарк молча пожимая плечами, и тут не выдержал шинке. «Утырка, что происходит? Ледяной свет обидеть Утырка? Делать больно?» Я поняла, что от ответа не отвертеться, тяжело вздохнула и призналась. «Лишать воздуха!» – прошептала я. «Утырка, задыхаться! Защита не действовала!» И стало тихо.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 подтвердил Белый. Папашка глухо зарычал, причем на них. Но тут уж я решила вмешаться. «Шенге!» Улыбнулась папочки едва тот на меня посмотрел. «Шенге, вожди говорить верно! Утырка не должна знать планы. Ледяной свет может прочитать мысли Утырки!» Шенге вдруг взглянул поверх меня на Динара и именно Рыжий произнес. «Катриона, ты не вернешься к Кесарю. У них тут совещание или состязание на самую тупую идею?»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 Да и прежде, чем сказать, наследной принцессе советовалась трижды подумать. А при кесаре даже думать нельзя. И на мгновение, на какое-то краткое чудное мгновение, я вдруг представила себе жизнь в клане лесных. Веселую, наполненную добром и приключениями. Жизнь без тревог и забот. Рядом с Шинге, который всегда примет самое мудрое решение. И мне не придется нести ответственность. Но, с другой стороны, именно ответственность и заставила вспомнить о реальности. Так... Я решительно забрала ладонь из руки Динара и обвела присутствующих нелюдей пристальным взглядом. Утырка говорить на Айтлонском, все понимать слова!» Мне величественно кивнули. «Вот те раз, а я тут язык ломаю и горло гортанными звуками напрягаю!» Сев ровнее, приступила к серьезному разговору. «Я не знаю причины и истоки ваших решений, но сейчас говорить буду я, прошу вас меня выслушать!» Орки зарычали, причем все, кроме лесных.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 Я же, стараясь сохранять спокойствие, выложила имеющуюся у меня информацию. «Кесарь был перенесён к нам 300 лет назад. Как, я не знаю. Зато точно известно, что его пытались убить в его собственном мире, потому как в наш он явился искалеченным полутрупом с тремя кинжалами в груди». Тяжело вздохнув, я хмур добавила. «Голову ему нужно было рубить. Голову! Чем они думали?» Ольки переглянулись, потом один из белых хрипло спросил.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 Теперь ясно, зачем ей дому веселение, в котором всегда много юных девушек, и куда мужчины с радостью устремляются. Если пить жизнь по капле, никто не заметит, — отозвался Ташер. Взглянув на орка, я возмущенно спросила. То есть вы все знали? Про ведьму с Вишневого острова — да, — величественно подтвердил Ташер. О способности ледяного света пить магию — нет, как узнала ты, пожав плечами, поведала о неприятном. Сначала Кесарь блокировал мои порталы. Это казалось невероятным, но тогда я осознала, насколько могущественна его магия. Странное произошло после. Кесарь произнес «Ограничим возможности твоих развлечений» и поцеловал. Динар ощутимо напрягся, я лишь грустно улыбнулась. Тогда я это и почувствовала, и слабость тоже. Покинув Кесарь не сумела призвать ветер. Это показалось мне странным и невозможным, но большого значения своей внезапной слабости я не придала.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 а силы Кесаря становилось все больше, что подтверждалось уменьшением армии Прайды и ужесточением законов. Ведь температур больше не было необходимости идти на компромиссы. И вот тогда я осознала весь масштаб произошедшего. Мне внимали молча. Моё предположение подтвердила Милина, продолжила я. «По ее словам, Кесарь попал в наш мир абсолютно лишенной магии. Лишь в крови имелся дар, но, судя по всему, Аррейден не знал, как им пользоваться». Однако, попав в плен к Тайр-Хадану, он сумел завоевать доверие Архимага и вскоре стал его правой рукой. Любвеобильность Кесаря, я усмехнулась, вспомнив ночные события и светловолосую любовницу супруга, привела его в спальню наложниц императора. Каким-то образом его дар активировался, и вскоре, выпив у всех семи магически одаренных девушек силу, Рейден бросил вызов Архимагу и Повелителю, поглотил его магию и самого Тайр-Хадана убил. Вот так Кесарь воцарился.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 «Утырка гордость шенге», — подтвердил мою догадку папа. «Это был очень плохой война. Мы терять племя красное пламя». Стремительно обернулась к Динару. Тот ответил. «Да, я возродившийся вождь». «Ого!» Но, глядя на его сияющую физиономию, не удержалась от язвительного замечания. «Так все-таки орк недоделанный». «Кто бы говорил, маг-недоучка», — с нежностью ответили мне.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 а прийти к единому мнению по поводу способа убийства так и не смогли. «Я вызову его на поединок», — спокойно поведал мне Аршхан. искоса взглянув на ракардах, Мура сообщила. «Он предугодяет каждое твое действие, попросту прочитав мысли, а после выпьет силу и станет сильнее ровно на одного архимага». И снова тишина, въедущая, угрожающая, неприятная. Я не выдержала и предложила свой план действий. «Мы должны найти способ возвращения Кесаря в его родной мир. Это должен быть мирный способ, который позволит мне обеспечить преемственность власти, потому как если исчезнет император, в Альянсе Прайды начнется междоусобная грызня за власть. А я не Кесарь, и удержать власть не сумею, начнутся войны». Тишина стала еще более напряженной. Видимо, орки даже не подумали о возможных междоусобицах. Неудивительно, дети Земли привыкли, что люди вечно воюют то друг с другом, то с иными племенами. Вот и не учли такого фактора, как борьба за трон Империи. «Я буду рядом и поддержу тебя», – напомнила своей персоне Динар. «Я планирую, что ты взойдешь на престол», – честно сообщила я Рыжему. «Но при этом прекрасно понимаю, что ты не кесарь, и ты не обладаешь ни его опытом, ни его знаниями, ни его возможностями. Сейчас именно император Араиден является гарантом стабильности всей Прайды. Но едва он исчезнет, Хорния, чья армия ныне наиболее многочислена в Альянсе –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 Патриона, дочь лесного племени, верные мысли поведала нам. «Утырка говорить истину», — поддержали все снежные. «Джашк воспитал мудрую дочь», — высказались черношерстные. И только Шенге молчал и смотрел на огонь. А мы все смотрели на него и ждали. И папа сказал на Оркском. Слова дочери мудрые, но поступки нет. Утырка опять думать о долге. Долг вести Утырка к гибели».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 Всегда остается вариант с отрубанием головы, но пусть это будет запасной вариант. Тишина. Опять тишина, нарушаемая лишь тихим гудением странного синего пламени, что освещало задумчивые лица и морда членов военного совета. И может оно и полагается молчать на подобных мероприятиях, но я не воя на политик, следовательно, предпочитаю говорить, внося ясность в вопрос. «Ищите способ», – скомандовала я. «Мое время ограничено сроком в полгода».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 Впереди возвышался огромный нескладный дворец, вокруг которого уже начались работы по разбивке парка. Работы пока предварительные, но сегодня мне уже должны были предоставить все 27 вариантов на рассмотрение. С теми, что я выберу, я собиралась пойти к Кесарю. Но это до того, как выяснилось, что ему совершенно безразличны этот дворец, и этот мир, и мои эстетические предпочтения. Кат. Руки Динара мягко обняли за плечи. «Итак, перед нами располагался дворец». У входа стояли офицеры-стражи и удивленно таращились, и иного слова я сейчас и не подберу, на нас. А позади, собственно, нас же неторопливо двигались повозки и пешеходы, а еще шумел торговый тракт, который по внушительной дуге огибал замок и вел к прайру А еще... «Повернись и посмотри на меня, пожалуйста», — тихо попросил рыжий. Приклиная свое послушание, повернулась, вскинула голову и взглянула в его серые глаза. И я догадывалась, о чем будет разговор.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 А ничего не произошло. Я просто стояла, чувствуя, как все быстрее бьется сердце. От в ответ, насмешливая изогнутая бровь и ироничная ухмылка. И все. Динар, я нахмурилась. Что? С этой коленцой вы просили меня. Ты, ты, ты сволочь. От любви до ненависти он продолжал откровенно потешаться надо мной. Урод, да ларийский, прошипела я, оскорбленная в лучших чувствах. Гад.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 Я это знал, о том, что ты любишь. Знал еще тогда, когда ты бросилась в самую гущу сражения с гоблинами. И тогда на лестнице в горных лабиринтах вирейска когда ты испугалась, что я могу погибнуть. Знал, но Коршхану ревновал до безумия. Усмехнулся и вдруг ехидно добавил. Я-то знал, но, говоря откровенно, надеялся, что до тебя раньше дойдет. Мстительно треснуло его каблуком по ноге. Простонал, причем явно притворяется.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 не отказав себе в удовольствии, запустила пальцы в его волосы. «Подскажи вот мне, на любовные признания разве полагается реагировать какими-либо вздорными требованиями?» «Видишь ли, кат? Он так из колен поднялся, опять повторил свой маневр с удержанием моего подбородка и продолжил. «Менее всего я расположен слушать твои предсмертные признания. А ты, Кат, иногда умудряешься быть на редкость безголовой дурой». «Слушай, рыжий!» Я попыталась вырваться, но он не позволил. На какое-то мгновение лицо Динары скользила такая ярость, что я и вырываться перестала, испуганная подобным. «Слушай меня внимательно, Катриона!» прорычал этот недоорг. «Кесарь, твой муж, к сожалению, на данный момент я не могу этого изменить. Я бы тебя спрятала, но ты никогда не простишь мне уничтожение Айтлона, а Кесарь пойдет на подобное, и теперь я это понимаю. А значит, ты будешь делать все, что прикажет супруг». «Динар, заткнись!»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 «Я найду способ, найду в ближайшее время, клянусь!» И он исчез в портале, а я осталась стоять посреди дороги, совсем одна, с мокрым от слез лицом и единственным желанием дать волю рыданиям. Но вместо этого достала платок, неторопливо вытерла глаза, вздернула подбородок и уверенно отправилась во дворец. «Да и какой смысл расстраиваться? динары и Шинге найдут способ. В них я не сомневалась ни мгновения. шенге мудр, Динар разворотлив